Дони не успели они образовать связку и начать протискиваться через толпу в направлении противоположному дворцу, как Шоша уперся в грудь какого-то скользкого молодца со стеклянными глазами. Не успел Шоша впечатать в челюсть молодцу свой увесистый фальмский кулак, как молодец вполне неприметно пнул его окованным носком сапога под колено. Да так, что Шоша едва не умер от пронзивший его позвоночный столб боли. Оковка была непростая. Не успел барон опомниться, как услышал: "Прекратите сопротивление. Приказано немедленно доставить вас к дворцу". "Но позвольте, какое там немедленно? Не видите, что вокруг творится, что ли?" В негодовании зашипела зверда. "Приказ. Нас это не интересует. Желаю вам отрочия, чтобы вас стеной припечатало. Может, это вас наконец заинтересует", буркнул Шоша. В такой давке он не мог не вынуть из ножен меч, не достать змей живой бич Зверда видела, припираться бесполезно сопротивляться нежелательно и солдаты из охраны княгини и люди из свода с прытью рыночных жуликов способных перемещаться по ярмарочной площади в любом направлении и при любом стечении народа с уведенной мошной в руках окружили их со всех сторон дурные предчувствия нахлынули на баронессу Вспомнилась неоконченная большая работа и этот сумасшедший тип, назвавшийся кальтом лазаходцем, царем ретарским. тот то понравится царю в теле Ларафа. Илакха улыбался так загадочно во время их последней встречи. Может, какой-то идиот из гостиничной прислуги проявил необычайную сметливость и донес в свод, пока я была поглощена большой работой. Ведь понятно же, что комнаты могут просматриваться как минимум через зрак благонравия. Зверда бросила прощальный взгляд на гостиницу. Здание хоть и выглядело плачевно, но все таки стояло. Это означало, что пришелец лецкальт запросто мог и выжить. В этот момент Зверди хотелось только одного, чтобы еще один мощный толчок превратил обитель блаженства в курган из каменного крошева, с которым перемешаются кости хроманого тела Ларафа и душа сумасшедшего в выскочки царя Ретарского. Гезиргнор! Гезиргнор! Лараф открыл глаза. Земля все еще приплясывала, вдали по-прежнему грохотал гром, но только Ларафу было все равно. К нему возвратились бодрость и спокойствие. Как ни странно, короткий сон забытьё освежил его. "Ну, я, Азир, Гноры, что теперь?" Лараф сел на лавочке и уставился на Эри. Только тут он обнаружил, что из-под песцового покрывала торчат его босые ноги. Он все еще был в ночной сорочке. Вы ведь велели доставить баронов Машмагард, с некоторой неуверенностью в голосе начал Эри. Лараф помнил, что именно с такой вкратчивой интонацией обычно разговаривают со значительными людьми, переживающими похмелье. Вы ведь заказывали вчера поросенка, начиненного липовой стружкой и семенем хорька, с ударением на слово вы и заказывали, спрашивает трактирщик у купчины поутру. Так вот, мы вам именно такого сообразили. Я велел. Ну, конечно, я велел. Зверда здесь. Здесь, с облегчением кивнул Эри, который был готов к тому, что гнор, находящийся в таком несвойственном ему помрачении рассудка, да вдобавок и ударенный по голове случайным кирпичом, не вспомнит о своем приказании. Звать? «Зови немедленно». С ней ее супруг, барон Шоша, вкратчего прибавил Эри. Мужа тоже зови, отмахнулся Лараф. А вот вода, сказал Эри. и сделал знак неприметному мальчику, жавшемуся к кустам. Мальчик держал поднос, на котором стоял кубок. Эри передал кубок Ларафу. Это что, микстура? Лараф брезгливо поморщился. Нет, это обыкновенная вода, терпеливо повторил Эри. Просто вода. Вы ведь заказывали воду. «Все верно, я заказывал, стараясь казаться вменяемым, согласился Лараф. Совсем скоро я принесу вам ваше платье. Когда провожатые подвели Зверду и Шошу к можжевеловой рощице невдалеке от буковой горки, где жили гнор и его супруга, Зверда была взвинчена до предела. Шоша же, напротив, спокоен до заторможенности. Это была твоя идея, процедил Шоша, когда они входили в ворота. Стена, окружающая дворец, ятильный, степенно проседала и местами разваливалась под напором подземных толчков. Зверда не стала уточнять, какую именно идею имел в виду Шоша, то ли насчет похищения Ларафа и обмена телами, то ли насчёт изничтожения Вальвиры, которая потом трансформировалась в идею обмена телами. Да это было и неважно, поскольку все стоящие идеи баронов Машмагард были ее, Зверды идеями, даже когда тщеславный Шоша был убежден в обратном. Подождите, я схожу спрошу, может ли Гнор принять вас сейчас. сказал тот самый молотчик, которому Шоша так и не пересчитал зубы. Они снова остались ожидать в обществе конвоя. Наконец Легавы вернулся и кивнул утвердительно. Зверда не знала радоваться этому или нет, поскольку уверенности в том, что большая работа удалась, у нее по-прежнему не было. Ведь с Ларафом они договорились о встрече не раньше следующего утра. Гнор ждет вас там, на лавке. Зверда положила руку на плечо Шоши. Я схожу сама, читалось в ее глазах. Шоша кивнул. Он знал, что если большая работа действительно не удалась, и Гнору все известно, а теперь Гнор попросту хочет сказать последнее: прости перед тем, как утопить баронов Фальмских в жерле серебряной чистоты, то то если у кого-то из них и есть шансы изменить мнение Гнора на противоположное, так это у зверды. А он, пожалуй, только помешает. Супруга вашего Шошу Виллема Шмагардт Гнор тоже просит. У моего супруга сейчас нет настроения. Он переговорит с Гнором несколько позже, бросила Зверда и смело направилась в можжевеловый заросли. Гнор сидел на скамье, укрытый меховым покрывалом. На расстоянии в 10 шагов Зверда остановилась. Сердце ее бешено колотилось, по спине ползли предательские мурашки. Менее часа назад она рассчитывала и была готова без колебаний и страха умертвить Лакху в теле Ларафа. А теперь, глядя на Лахху, она снова трепещет, снова боится и снова не знает, как действовать. Зверда боялась заговорить первый, а Ашелолов Гнор был так погружен в себя, что просто не замечал ее. Или делал вид, что не замечает хитрое бестия. Добрый вечер, робко начала Зверда, вложив в эти слова всю сокрушительную мощь своего женского обаяния. За четыре секунды молчания которые последовали за этим, зверда, пожирающая глазами Ларафа, едва не посидела. В какой-то момент она уже была совершенно уверена в том, что перед ней лакхакаалара, не пострадавший от большой работы, хотя, возможно, знающий о том, что она была красивой и задумчивой, как всегда. Только малость На лбу гнор разостыл свежий кровоподтек. Госпожа зверда вдруг вскинулся гнор Затем Лараф совершил нечто, что затем вспоминал неоднократно, с недоумением, с негодованием, с презрением, и просто так, поскольку забыть этот странный поступок было непросто. Он вскочил с лавки, отшвырнув меховое покрывало, босой, в одной лишь ночной сорочке, он подскочил к зверде, бухнулся перед ней на колени, обхватил ее бедра руками и зарыдал. Лораф даже не мог вспомнить, рыдал ли он так когда-нибудь, когда был маленьким. И только в этот момент Зверда осознала, что перед ней Лораф. Ветреный жаворонок вновь сел на конек ее крыши. Бояться нечего, хотя опасаться по-прежнему следует всех и вся. Госпожа Зверда, мне так страшно без тебя, без книги, так страшно и так одиноко. Не нервничай, мой сладенький, все получилось. Все хорошо. Тихим теплым шепотом говорила Зверда и гладила роскошные чёрные кудри Варанского Гнора. «У "Меня в этой вонючей дыре никого нет, никого", причитал Лараф. "Ну что ты, Лоло? Что это ты разнылся?» Зверда оглянулась, не подсматривает ли кто-нибудь за ними. "Я все делаю неправильно, я веду себя как слабоумный". Такой трезвой оценки своих способностей Лараф от самого себя не ожидал. "Я хочу домой". Верни меня, госпожа Зверда. Зверда снова разволновалась, эйфорическая радость удачи уступила место трезвому расчету. Лора стоял полуголый на ледяной земле и не чувствовал холода. Лора действительно вел себя как слабоумный. Он напугал их с Шошей до полусмерти, нарушив уговор насчет встречи, и вдобавок он вцепился в нее, как гигантский краб, у которого заклинило обе клешни. Лоло Но ведь ты сам этого хотел. Ты ведь хотел этого тогда, в Козённом Посаде, когда рисовал себе звезды на снегу. Разве ты не хотел исполнения всех желаний? Стать самым красивым и могущественным мужчиной Варана и чтобы твоя нога снова стала ровной? Разве это не твоя мечта обладать лучшими женщинами варана, а нагелую, в Арана, Анагелой, Тенлиль? В том-то и дело, что хотел и просил. Лораф еще глубже погрузился в водоворот истерики. Поутешав рыдающего Ларафа еще чуть-чуть, Зверда поняла, что если в ее планы не входит портить все предприятие, она должна принять неотложные меры. Собрав в кулак всю свою силу, Зверда разжала хватку Ларафа. Следующим движением она подняла его с колен и не теряя инерции швырнула Ларафа на ту самую скамейку, где он сидел до этого. Лораф не сопротивлялся. Точнее, он еще не овладел телом Лакхи в той степени, чтобы сколько-нибудь слаженное сопротивление стало возможным. В теле Гнорра было полно разных мышц, многие из которых являлись воистину стальными, только Лараф пока понятия не имел, как с ними управляться. Затем Зверда вскочила Ларафу на колени, и что было сил стукнуло Гнорра открытой ладонью по темечку. В тот же момент она прошептала слова уверенности. Немедленно заделай свою пасть и вытри нос, приказал Звердов полуголоса. Ларав почувствовал чудовищное напряжение вокруг глаз и сильное покалывание в висках, которые, конечно же, были вызваны ударом Звердова. Казалось, слезы стали жжечься, как будто состояли из расплавленной стали. Спустя минуту, однако, его истерика прекратилась. Он вдруг с кристальной ясностью осознал, что вот так простым шлепком ладони по голове зверда может запросто убить его. "Ну", спросил Зверда, вставая с колен Ларафа. "Извиняюсь", тихо сказал он. "Ты еще не за все извинился. И за то я тоже извиняюсь", поспешно повторил Лараф, вытирая нос краем ночной сорочки. "Ты даже не хочешь знать, за что ты извиняешься? Понятно, что за то, что вас сейчас позвал, а не утром". Молодец. Я была худшего мнения о твоей сообразительности в новом теле. Что за истерики? Гнор Варана не может себе позволить быть малахольным». Лараф кивнул. Малохольным гнором ему быть не хотелось. Вся эта сцена так поглотила их обоих, что ни Зверда, ни Лараф не отдавали себе отчета в том, что конвульсии в Варанской твердыне наконец прекратились. А сейчас я должна уйти, ты останешься один до самого полудня, шепнула Зверда. В глазах Ларафа блеснуло отчаяние. «Полдень, казалось ему, не наступит никогда. Но теперь тебе не будет одиноко, масляным голоском продолжала Зверда. Я принесла тебе твою подругу. Хвала Лолу, что Шошу успел прихватить ее, когда небеса стали заваливаться на землю. При слове подруга Ларафу впрямь стало немного легче. И не забывай, у тебя теперь есть жена. С женой тебе не будет скучно.